286 июля 8. Нет следствий без причин. Последствие определяется причиной, как по плоду дерева. Ждать плодов, то есть следствий, не зная причины не наше бычь. Но мы знаем причину. Мы видим их в момент зарождения, и потому нет неожиданности для нас и непонятных явлений. Видя корень, определяем и растение, и плоды им приносимые. Учитель смотрит в корень вещей. Пусть ни слова, ни улыбки, ни уверении, ни ложных устах, ни ласковость, ни лесть словом ничто пусть не заменит и не заслонит того, что скрыто под внешней формой. Всякая форма имеется ежане, надо его осмотреть. Всякое слово есть внешняя форма, выражающая скрытую в нём мысль. Пропустив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 стремимся сами причины творить, чтобы получить желаемые следствия. Стремимся тушить пожар нежелательных следствий созданием противоположных причин. Пламенем пламя тушим, иле гневом гнев, иле раздражением раздражение, иле слезами слёзы, иле злобой злобу, иле зло злом зло, иле ненавистня ненавистью, но алое пламя тушим синим лучом. неравновесий, беспокойства, спокойствием полным и тьму светом. Так применяем закон полюсности к явлениям жизни. И определив по причине и следствию характер и сущность причины, нагнетаем полюс противоположных причин и энергий, чтобы нейтрализовать нежелательный корень явления и уничтожить его. Если причина глубоко скрыта, Применяем тактику одверза, раздувая пламя причин и вызывая наружу их яд для того, чтобы подавить без законе лучом света. Явление, выросшее до своего полного безобразия, логически самоуничтожает себя для сознания, не предавшегоs тьме. Поэтому не препятствуйте, если видите, что метод тактики одверза применяется нами порой. Прошлогодним случаем, содержащимм, имели пример, как движение по нежелательному направлению привело участников его к экологическому абсурду, и кое-кого излечил отличных иллюзий. Иногда надо дать возможность плевелам вырасти явно, чтобы тем легче безошибочно их уничтожить. Ищите корень зла в сознании человека, и давший ему выявиться, уничтожайте его. Потёмки чужая душа Зарянив в неуอิскры света раздувайте их в пламя, чтобы темноту осветить и выявить всё подлежащую уничтоженью. Не удивляйтесь, что много скрытого вековогосора обнаружите там, грязное бельё человеческое. И часто все усилия кончаются ничем, ибо больная сущность, ожившая под воздействием света, деревенеет снова и теряет огонь. Но ослишком не будем тужить. Новы нас ожидают на перекрёстках путей. Когда видите упорство непонимания, противодейстие и стремление обратиться во тьму, старых оставьте. Действуйте с новыми. Будьте зрячим.